Глава 12. Последу огненного духа. Утром следующего дня мы с Габриэлем отправились в прибрежный город. После суровых холодов в зимней столице. Здесь даже в студень было тепло. Оказалось, нужного нам мастера знал почти каждый житель. Местный мальчишка даже вызвался нас сопровождать. Не бесплатно, разумеется но мне было слишком дорого время, чтобы жадничать, хотя Габриэль отреагировал на это с неодобрением. Карлай Эванс оказался полным мужчиной в расцвете лет, с пышными усами и добродушной улыбкой. Внутри его дома я услышал детский смех и голоса. «Доброго утра!» — широко улыбаясь, произнес Карлай. «Чем могу быть полезен?» «Доброго» кивнул я, продемонстрировав значок полицейского. Артефактник тут же изменился в лице. «Я работаю честно», — настороженно произнес он. «Я вам верю, но хочу задать пару уточняющих вопросов. Никто ни в чем вас не обвиняет». Успокоил я его. Карлай все еще недоверчиво на меня поглядывал. Габриэль добродушно улыбнулся ему и присоединился к нашему диалогу. «Мы расследуем одно дело. Вы можете помочь, как случайный свидетель». Карлай тяжело вздохнул и пропустил нас внутрь, жестом пригласив следовать за ним. Я переступил порог вместе с напарником и мельком взглянул на убранство дома. Дом создателя артефактов был заставлен кучей безделушек. В гостиной играли двое детей, лет семи на вид, мальчик и девочка. Невольно я вспомнил себя и Лемерей в детстве. Карлай грузно опустился на кухонный стул и пристально посмотрел на нас с Габриэлем. «Чего вы от меня хотите?» — спросил он несколько холодно. «Я хотел бы узнать про заказ на мощный огнезащитный амулет», — сказал я. «Он был сделан через торговую гильдию, но без слечителя Ауры. Мне нужно знать имя заказчика» потому что как раз он может иметь проблемы с законом». «Заказ был...» — медленно проговорил Карлай, нахмурившись. «Он был срочный и шел от мэрии Пламенного города. Это возле пустыни Знойных Барханов. Я сомневаюсь, что у высокопоставленного лица проблемы с законом», — хмыкнул Карлай. «Его работа заботится о жителях города. Видимо, он просто не хотел возиться с документами» и заплатил торговой гильдии за срочность. Мне же досталась двойная плата за каждый артефакт. Их там замучили пожары. Огненные духи в этом году что-то разбуянились. «То есть вы изготовили не один амулет?» — спросил Габриэль. «Три», — уточнил Карлай. Мы с Габриэлем переглянулись. Пламенный город был едва ли не самым южным в Артении. Он находился вблизи пустыни знойных барханов, А это значит, что огнеупорные амулеты должны были находиться там постоянно. Надо будет туда наведаться. «А ловить духов огня они не пытались?» — осторожно спросил я. Корле покачал головой. «Сразу видно, что вы жители Севера», — добродушно усмехнулся артефактник. «Местные почитают пламенных духов. Они их не трогают, только возвращают обратно в свои владения» ответил Карлай. И то больше уговорами и дарами. Ловить их никому не позволяют. Верят, что если хотя бы один дух пострадает, то это навлечет беду на город. Мы с Габриэлем снова переглянулись. «Я создавал артефакты для природных областей», продолжил Карлай. «Если не верите, подтвердить это может мэрия пламенного города, да и все в округе». Я кивнул приняв сказанное к сведению. «Спасибо за информацию. Вы нам очень помогли». Мы поднялись с места и направились к выходу. Карлай попрощался с нами и закрыл дверь. Вид у Габриэля был крайне встревоженный. Я разделял его чувства, но, в отличие от него, ничем этого не показывал. Габриэль уже было открыл рот, чтобы озвучить назревшие вопросы, но я жестом остановил его. В пламенном городе все и узнаем. «Значит, в зал стихий?» — спросил Габриэль. зал стихий», — подтвердил я и посмотрел на нашу одежду. «Наверняка в пламенном городе будет очень жарко. Стоит выбрать что-нибудь полегче». Оставив лишнюю одежду в своей комнате в таверне, мы отправились в местный зал стихий. Войдя в портал в столице, мы вышли уже в пламенном городе. Воздух вокруг был горячим и плотным и подергивался неясным маревом. «Ну и жара!» — буркнул Габриэль. «Ты же мак огня!» — подколол я его. «Это не значит, что я люблю жару!» — обиженным тоном произнес Габриэль. Я отвернулся, скрывая улыбку. Если честно, я и сам не хотел тут задерживаться надолго. К счастью, вскоре мы были уже в мэрии. В отличие от Алекса, местный секретарь принял нас куда радушнее. Однако ее внешний вид заставил нас с Габриэлем невольно отвести взгляды. Одежда на ней была полупрозрачной. Плотная ткань прикрывала только грудь и бедра, а на лице была невесомая вуаль на случай песчаной бури. Смуглая кожа и толстая черная коса выдавали в ней коренную жительницу этих мест. На ее фоне мы с Габриэлем выглядели мертвенно-бледными. «Чем могу быть полезно? прощебетала она. Звонкий голос совсем не сочетался с ее внешностью. Поборов смущение, я заговорил. «Нам нужна информация по поводу артефактов, заказанных у Карлая Эванса. Он сообщил, что делал их для вас». Девушка подняла на меня подозрительный взгляд, но я сразу показал ей полицейский значок, и она нехотя принялась рассказывать то, что знала. «Духи в пустыне знойных барханов любят порезвиться. В месяце зимы они наиболее активны, пытаются нас согреть, но иногда это плохо заканчивается. Они сожгли несколько виноградников и алхимических садов. Город понес убытки. Духи пошли бы дальше в город, если бы господин мэр не сделал срочный заказ огнезащитных артефактов через торговую гильдию. У него не было времени, чтобы оформить все официально. Жители могли пострадать. В торговой гильдии ему посоветовали опытного создателя артефактов и мага огня из прибрежного города. Первый амулет мы получили спустя неделю. Он отводил духов от наших природных уголков. Затем были изготовлены еще два — пока наши маги провожали духов огня в их родные владения. «У вас же город повышенной опасности?» — недоверчиво произнес Габриэль. «Особенно зимой, как вы сами и сказали. Неужели в городе не было огнеупорных амулетов?» Секретарь помрачнела. Некоторое время она не сводила с нас пристального взгляда. Я видел, что она что-то знает, но говорить не хочет. Тогда я показал ей значок тайной канцелярии. Девушка несколько опешила, но, тем не менее, выдавила из себя. «Их украли». «Чего?» — изумился Габриэль. «Мы тоже задаемся этим вопросом и не понимаем, как такое произошло». Хмуро сказала она. «Амулеты хоть и находятся на видном месте, но их ревностно охраняют духи Земли, ведь артефакты...» защищают не только наши плодородные территории, но и их самих от духов огня. Духи земли здесь связаны с растениями и самой землей. Огненные духи хотели нас согреть, но сожгли владения духов земли. Те стали умирать. Поэтому мэр был вынужден сделать срочный заказ на огнеупорные амулеты. — Вот оно что, — пробормотал Габриэль. Я задумался. Получается. Убийцы Николаса не заказывали огнезащитные амулеты. Они стащили их там, где они уже были. И как их только пропустили духи. С ящиком для огненного духа и артефактами преступники могли отправиться и в пустыню знойных барханов, чтобы поймать там кого-нибудь. А как только работа была выполнена, отправились решать судьбу королевского алхимика. Ну каковы мерзавцы? Они не только Николаса убили. Они едва не погубили целый город. «А поймать духов огня здесь никто не пытался?» Осторожно поинтересовался Габриэль. Секретарь с возмущением на него взглянула, и мы поняли, что это было бы невообразимо здесь. «Чужаки в городе не появлялись? Кроме нас, конечно. Спросил я, чтобы разрядить накалившуюся обстановку. Я не видела». Медленно проговорила девушка. «Но, говорят, здесь были не местные. Вроде как с севера, как и вы, но быстро ушли». «И после этого начались пожары?» «Не знаю», — вздохнула секретарь. «Когда пропали амулеты?» — подключился Габриэль. «Полторы недели назад», — произнесла девушка. «А пожары начались...» «Неделю назад». Мы с Габриэлем снова переглянулись. «А вы можете дать нам сопровождающего, который покажет, где находятся новые амулеты?» — спросил я. «Если никто ничего не видел, то, может, нам помогут охраняющие их духи?» «Могу», — ответила встревоженная девушка. «Подождите минутку, я сейчас вернусь» и она скрылась за дверью одного из кабинетов. Мы с Габриэлем решили подождать ее на мягких диванах. «Невероятно», — пробормотал Габриэль. «Получается, преступники обманули духов земли, забрали огнезащитные амулеты, оставив город практически без защиты, а сами отправились в пустыню ловить духа». А после пришли к Николусу". Угрюмо закончил я его мысль. Меня куда больше поражает, что духи доверились преступникам. «Вот и спросим их сейчас обо всем», — произнес Габриэль. «Но я все равно не понимаю, при чем тут лесной эльф?» «Я тоже», — честно признался я. «Самое смешное, что если бы он убил меня или Мирей, то о том, что к делу причастны эльфы, вообще не узнали бы». Списали бы все на разбойников, да и дело с концом. Наш разговор прервала секретарь. Она пришла в компании не менее вызывающей одетой девушки, но внешне более худой и угловатой. «Это Талика. Она покажет вам, где находятся заказанные амулеты и охраняющие их духи земли», — произнесла секретарь и вернулась на свое место. Талика приблизилась и протянула нам по головному убору каждая из которых состояла из белой ткани, натянутой на упругие обручи, закрывающей голову и шею сзади. На лицо при этом падала полупрозрачная вуаль. «Наденьте. Погода у нас переменчивая», — произнесла она. Мы с Габриэлем решили последовать местным традициям, да и песок глотать не хотелось. Мы вышли из мэрии и отправились за провожатой. Талика провела нас по длинным узким улочкам, затем мы вышли на оживленную рыночную площадь. Прошли мимо алтаря желаний, где со скучающим видом восседал джин, миновали низенькие каменные дома и, наконец, оказались на виноградной плантации. Здесь рос виноград самых разных сортов, и его было очень много. В воздухе витали терпкие ароматы, они смешивались и кружили голову не хуже вина. «Вот». Талика остановилась около большой беседки, где в обед отдыхали те, кто ухаживал за всем этим великолепием. С ее обратной стороны обнаружился амулет, заказанный у Карлая. «Коснитесь амулета, и дух придет», объяснила Талика и сделала шаг в сторону. Габриэль приблизился к амулету, и осторожно его коснулся. Дух земли отозвался сразу. «Не трогай», — сердито сказал он, возникнув как из-под земли. Я жестом попросил Габриэля отойти и встал на его место. Выглядел здешний дух земли соответственно, как длинная цветущая лиана. Только похожие на виноградины глаза выдавали в нем духа, а внимательный взгляд говорил о наличии сознания. «Я хотел с тобой поговорить», — начал я. «Вижу, плантации ты уже привел в порядок, но я тоже могу им помочь, если ты расскажешь, что здесь произошло. Как получилось, что охранный амулет пропал?» Дух скрестил руки Лианы на груди и демонстративно отвернулся. Через мгновение он пропал. Я удивленно моргнул. «Так...» — потер я лоб. «Видимо, чужаки его сильно обидели, и он больше ни с кем дел иметь не хочет». «Ладно, попытаем удачи еще раз. Талика, а где находятся еще два огнеупорных амулета?» Талика сделала знак следовать за собой и повела нас в другую сторону от плантаций. По мере того, как мы приближались к весьма странному участку Земли, Я понял, что это алхимические сады. Странным он был, потому что за застекленной оранжереей я увидел знакомые цветы и деревья из северной части Артении. «Ступайте аккуратно. Тут обитают змеи и попадаются ядовитые растения», — предупредила Талика. Габриэль при этих словах нервно сглотнул. Я усмехнулся. «Это он еще сад Лемерей не видел». Одно дерево в саду с фиолетовыми листьями я узнал. Невольно я вспомнил, что Лемерей обдирала с него листья и шипы голыми руками. Ну да, вампир же. Может себе позволить пренебрежение к собственному здоровью. Здесь также присутствовала ядовитая фауна. Маленькие змейки дремали прямо в клумбах, иные и вовсе в цветках. Одна черная огромная змея попалась нам прямо на дороге. Талика осторожно переступила через нее и указала на амулет, который был расположен в пустом цветочном горшке. Габриэль коснулся его, вызывая духа земли. Он как-то странно осмотрелся по сторонам, но сказать ничего не успел. Этот дух земли отреагировал на прикосновение к амулету куда более агрессивно, чем его сородич, и выросшие из-под земли корни Тут же ударили Габриэля в живот. Он едва не отлетел к самому выходу из оранжереи. Я мгновенно бросился к нему. «Габриэль!» Он жадно хватал ртом воздух. Я сердито обернулся к духу. «Что ты сделал? А если бы он шею себе свернул? Ты бы убил часть природы!» Престаженный дух земли опустил вздыбленные листья. И «Я подумал...» «Вы как они!» — шмыгнул он веткой. «Мы хотели просто поговорить!» — буркнул я, помогая Габриэлю подняться. Габриэль поморщился и приложил ладони к затылку. На пальцах осталась кровь. «Ты как?» — обеспокоенно обратился я к нему. «Вроде нормально, только в голове звенит», — поморщился он. Я обернулся к духу земли и сурово на него взглянул. «Расскажешь, какие такие те, и я на тебя уже не буду обижаться», уже более миролюбиво сказал я. Какая-никакая, но все-таки это была зацепка, и я собирался ею воспользоваться. Дух земли шевельнул ветками. Листья на его голове опустились. «Обещаю, сердиться не буду», — клятвенно сложил я руки. Это замело эффект. «Их тоже было двое. Белые, как вы. Они подобрались к амулету. Я хотел их остановить, но стало так холодно. и Я закоченел». Полушепотом произнес дух. «Они забрали амулеты, ушли. И я после их ухода даже двигаться смог не сразу». Мы с Габриэлем переглянулись. Талику откровения духа насторожили. «Почему ты раньше не сказал?» — спросила она, стараясь не повышать голоса. «Мне было страшно», — шмыгнул носом дух. Я тяжело вздохнул. Духи наивны и зачастую ведут себя как маленькие дети. Но кое-что из его рассказа стало ясно. Здесь был некромант. И, похоже, их магия способна была воздействовать и на духов стихий. «А как они выглядели?» — спросил Габриэль. «Один с тебя ростом, второй с нее», — указал дух земли Наталику. «Который с тебя ростом был худой. На шее у него был амулет из живого растения. Глаза зеленые, раскосые». И он что-то сделал здесь. От второго исходил холод. Лица я не видел. Он прятал его под шарфом. Глаза голубые, шрам на лбу. Уродливый такой. Не густо. Под такое описание едва ли не треть артенийцев подойдет. Говоришь, первый здесь что-то сделал? Негромко произнес Габриэль и присел напротив духа. «Я хотел бы здесь осмотреться. Не возражаешь?» Дух земли заколебался. «Не бойся, амулет больше трогать не будем», успокоил я его. Духа эти слова утешили, и он отошел в сторону. Однако наблюдать за нами не перестал. «А какая флора здесь относительно безопасна?» обратился Габриэль к Талике. «Я покажу», — кивнула провожатая. Мы с Габриэлем последовали за ней. Он по очереди обошел все неядовитые растения, осторожно касаясь их. Выглядел он крайне задумчиво. «Прикоснись», — попросил Габриэль меня, остановившись у одного из растений. «Может, мне показалось, но ты ведь маг Земли?» Я пожал плечами и последовал просьбе Габриэля. Прикоснулся к ближайшему кусту, закрыл глаза и сосредоточился. Обратился к внутренней энергии и магическим потокам. Я осторожно потянулся своей магией по растениям и наткнулся на присутствие чужеродной магии. Что это? Я почувствовал, словно удар шипами. Ощущение сада сразу пропало. «Я, кажется, понял, о чем ты», — произнес я. Но это была не магия Земли. Заклинание, наложенное таким же магом, как и я, повело бы себя по-другому. Однако свои мысли я озвучивать не стал. Где магия природы, там и лесные эльфы. К тому же в паре с некромантами. Талика, проводите нас к третьему амулету, пожалуйста», — медленно попросил я. «Что-то не так?» — с беспокойством осведомилась она. «Нет, ничего такого, о чем вам стоило бы переживать», — улыбнулся я. «Но постарайтесь в ближайшее время вызвать мага Земли. В растениях поселилась... Э, магическая зараза. Она вполне безобидная, но мало ли...» «Спасибо, я передам мэру», — кивнула Талика и повела нас дальше. Вспомнилось, как Габриэль рассказывал о смерти мага Земли, который также наткнулся на магию природы. Я с опаской взглянул на растение. Что ж, будем надеяться, что даже при сильной концентрации соков ничего ядовитого в этом растении нет. Почувствую себя хуже, сразу же отправлюсь к лекарю. Едва мы оказались на улице, как нас накрыла песчаная буря. Талика сразу же накинула на лицо вуаль, и мы с Габриэлем последовали ее примеру. Хорошо, что мы не отказались от головных уборов. «Переждем в укрытии», — произнесла Талика. «Все равно до Азиса мы сейчас дойти не сможем». «А где укрытие?» — спросил Габриэль. Талика указала на дом поблизости. Вывески на нем я не смог разобрать. Идти было не так далеко всего-то пересечь широкую улицу. Мы оказались в таверне, где собралось уже довольно много народу. Похоже, не мы одни решили переждать бурю здесь. Некоторые гости даже расселись на подоконниках. «А что не так с растениями в саду?» — обеспокоенно спросила Талика. Я прекрасно понимал ее, но панику раньше времени сеять не хотел. Там замешана магия природы, ответил Габриэль. Те чужаки, которые к вам пробрались, были лесными эльфами. Только странно, что никто из местных не признал в них эльфов. Я сердито толкнул Габриэля локтем в бок. Вот кто спрашивается, тянул его за язык. Эльфов здесь никто не видел, произнесла взволнованная Талика. Если бы они появились, в городе об этом узнали бы. «Маскировка?» — предположил Габриэль и неуверенно на меня взглянул. «Возможно», — подумав, сказал я и вспомнил тех разбойников на тракте. «А ведь я в них тоже не признал бы эльфов. Вероятно, при сопротивлении мысли Мирей либо повредили их чары, либо сломали амулет, который давал эту маскировку». «А буря у вас долго длятся?» — спросил Габриэль Талику. По-разному. Может затянуться на день, а может пройти за пару часов, как великие духи определят. Я поморщился. Не хватало проторчать тот целый день, и так времени в обрез. С другой стороны появилась возможность осмотреться. Я обратил внимание, что все девушки в этих краях одеты одинаково, как Талика и секретарь мэрии. Даже замужние только те отличались татуировкой на левом плече. У одной девушки я заметил целых две татуировки, и стояла она в компании двух молодых людей. Я усмехнулся. Да уж, как король не пытался внедрить в этих краях традицию иметь только одного супруга, она здесь так и не прижилась. Многоженство или многомужество оставалось в порядке вещей. От нечего делать я наблюдал за посетителями. А вот проголодавшийся Габриэль еще и пообедал. Нам повезло, что буря продлилась недолго. Вскоре мы отправились в следующее место с амулетом, охраняемым духом Земли. Это был оазис за городом. Одновременно он служил курортом как для местных жителей, так и для путешественников. Талика отвела нас в вглубь уединенного уголка. Амулет нашелся в неприметной шкатулке в одной из беседок. Я попросил Габриэля отойти подальше, открыл шкатулку и прикоснулся к амулету. Дух появился сразу. Я удивленно на него взглянул. Он был ходячим цветком с множеством ярких тонких лепестков. Его кожа состояла из прозрачных листьев, и можно было увидеть все его магические потоки. «Здравствуй», — произнес я, — «мне нужно кое-что узнать», — улыбнулся я ему, — «в благодарность за информацию я мог бы помочь тебе в оазисе». Дух молча приблизился ко мне и взялся тонкими руками за кулон Лемирей. Я замер. Он долго всматривался в украшение, а затем поднял взгляд на меня. «Я помню тех, кто носил это» тихо произнес он. «Их магия когда-то давно помогла нам выжить». От его слов у меня перехватило дыхание. «Получается, здесь были вампиры?» «Когда?» Едва слышно спросил я. «Давно», — ответил дух. «Я был еще маленьким». «А люди здесь уже жили?» Дух земли кивнул. Это было тогда, когда это место называлось Сантареллой. Так Артения завоевала юг в 770 году от войны освобождения. Сейчас шел 930-й. Получается, что менее 200 лет назад здесь были вампиры и даже помогали местным духам? Или он говорил о древних кровопролитных временах? «Что ты хочешь знать, человек?» — осведомился у меня дух земли, отвлекая от размышлений. «Скажи, как получилось, что во всех охраняемых местах пропали огнезащитные амулеты? Они же защищали вас от духов огня!» Цветок на голове духа земли вдруг сжал свой бутон и приник. Кажется, дух был напуган. «Человек угрожал нам!» — шепотом произнес он. Он грозился высосать из нас все жизненные соки. Хранитель духов был далеко и не смог бы помочь. Мы боялись. Пришлось отступить и позволить им забрать их. Дай угадаю. Было очень холодно, и ты не мог двинуться с места. Дух земли кивнул. Мои предположения относительно некроманта подтвердились, как и догадка о том, что его магия была способна уничтожить духов. «Это был не лесной эльф?» — решил уточнить я на всякий случай. «Эльфов я не видел», — мотнул головой дух земли. «Но я видел, что другой, пришедший вместе с Холодным, связан с природой. Они заразили растения своей магией. Она не вредит им». Но они все равно сделали нехорошо, произнес он. Цветок на его голове снова распустился. Спасибо, благодарно кивнул я духу земли. Ты мне очень помог. Я уже собрался уходить, но остановился, услышав тихие слова, которые дух произносил на распев. Когда проснутся великие духи? Настанет конец человечьей разрухи, Под небесами зов пронесется, И новый мир из пепла пробьется. Я обернулся, но дух уже исчез. Я замер в растерянности. Что он только что сказал? Но раздумывать над его словами было некогда, И я вернулся к ожидающим меня Талике и Габриэлю. «Спасибо, что все показали», — обратился я к Талике. «А теперь проводите нас, пожалуйста, до зала стихий». «Вы узнали все, что хотели?» — внимательно взглянула на меня провожатая. «Да», — кивнул я. «И на будущее приставьте к защитникам амулетов какую-нибудь охрану», — посоветовал я Талике. «Я передам мэру ваше пожелание. Серьезно кивнула девушка и жестом пригласила нас следовать за ней. Габриэль смотрел на меня с любопытством. Ему не терпелось узнать, что поведал мне дух. Но здесь я точно не собирался ничего рассказывать. Талика провела нас по узким улочкам к залу стихий. Мы с Габриэлем шагнули в огненный портал и снова оказались в столичном городе. Габриэль не растерялся и сразу же окружил нас обоих согревающим пламенем, чтобы без теплой одежды мы добрались до таверны в тепле. Едва мы зашли в комнату, как Габриэль накинулся на меня с расспросами. «Что сказал дух? И почему он обратил внимание на твой кулон?» Последний вопрос я предпочел проигнорировать, а все остальное передал ему. Не умолчал я и о последних словах духа земли. Габриэль поёжился. Я не хочу подозревать плохое, но мне кажется, что последнее э похоже на пророчество, осторожно произнес он. Великие духи считались создателями нашего мира и прародителями тех духов, которые наполняют все наши земли сейчас. Но от них остался только образ. Существовали ли они на самом деле? Никто не знает. Если вампиры были признаны вымершей древней расой, как и драконы, то великие духи казались тем более чем-то мифическим. «Теперь понятно, как город лишился защитных амулетов», произнес Габриэль. «И снова эльфы». «И некроманты», — рассеянно добавил я, но Габриэль меня не услышал. Маг огня нахмурился. Они заказали ящик для поимки духа. При помощи некроманта убили того артефактника, который его изготовил. Потом украли огнезащитные амулеты из пламенного города и отправились в пустыню знойных барханов. Там они поймали духа, потом явились к Николасу, допрашивали его о вампире и драконе, а затем сожгли все к лешему. Но все же, какая им выгода от смерти королевского алхимика? всплеснул руками Габриэль. Николас поставлял зелье для армии его величества. «Габриэль, давай отвлечемся от поиска злодеев, убивших Николаса, и подумаем, зачем им это потребовалось». Я выпрямился на диване и сложил руки на груди. «Артения в далеком прошлом была захватнической страной», — рассуждал я. «Вспомни, какую ее часть составляли лартенлонские леса эльфов раньше и какую они занимают сейчас». «Эльфы не просто борются за территорию, они пытаются вернуть себе былое величие. Раз они появились, то задумайся, какая им выгода от смерти королевского алхимика и зачем они решили так изощренно его устранить», — выразительно сказал я. Габриэль застыл, как вкопанный. Его зеленые глаза расширились, и он медленно перевел взгляд на меня. Я сумрачно кивнул, подтверждая его мысль. «Это же...» «Не надо здесь произносить таких слов», — быстро сказал я. «Вот поэтому я и хочу наведаться в тайную канцелярию. У них по таким делам больше опыта. Заодно спрошу, что известно им. Может, есть вещи, на которые мы с тобой не обратили внимания в ходе расследования?» На некоторое время в комнате повисла звенящая тишина. «Тогда потом обязательно наведаемся в гильдию магов», — пробормотал Габриэль. «Без их поддержки Артения остается практически беззащитной. Еще и некромант этот. Конечно, есть армия, но латы против магии от подобной мощи и железо не спасет. К тому же эльфы сами по себе неплохие бойцы». «Думаю, в гильдию магов мы отправимся уже завтра». «Сегодня у меня в расписании тайная канцелярия, а это может затянуться», — заметил я. «Потом мне все расскажешь», — горячо сказал Габриэль. «Обязательно», — кивнул я и поднялся на ноги. «А тебе после случившегося не помешает наведаться к лекарю или алхимику?» «Да-да, папочка», — буркнул он. «Габриэль, я серьезно», — одернул я его. Тот закатил глаза. Надеюсь, с помощью агентов тайной канцелярии у меня получится сложить всю картину воедино. А еще мне просто жизненно необходимо помирить гильдию магов с королем. Знать бы только, из-за чего маги так на него обозлились. Оказавшись за третьей городской стеной, я остановил первый подвернувшийся патруль и узнал, где искать тайную канцелярию. Меня немного удивило, что их главное здание находится не около замка, а за его пределами. Пройдя мимо богатых домов, пары ресторанов и библиотеки, я оказался у ничем не примечательного двухэтажного дома из черного камня. Именно своей скромностью дом и выделялся. В окнах горел яркий свет, и было видно, что в здании кипит жизнь. Я немного потоптался у двери, не решаясь войти. Мимо меня стремительно прошли двое людей и скрылись за массивными дверьми. Поколебавшись, я вошел следом за ними. В холле стоял шум и царила суета. Секретарь, молодой, но уже замученный жизнью человек, метался от одного посетителя к другому, не зная, кому помочь первым. Мельком я услышал, как суровый мужчина в требовательном тоне Спрашивал, за что уволили его сына. Женщина поодаль кричала, что она пришла раньше, и остальные не имеют права лезть вперед в нее. А старушка умоляла пересмотреть дело своей дочери и отменить суровый приговор. Оглядев весь этот балаган, я протиснулся к стойке секретаря, который уже не знал, куда деваться от этого кошмара, и тихо спросил, «Мне нужно поговорить с Юстасом. Он на месте?» «Второй этаж, третья дверь слева», — мгновенно ответил он. «Спасибо», — произнес я, удивившись, что меня так легко приняли. «А ну, стоять!» — грозным голосом остановил меня у лестницы аристократ с суровым лицом. «Простолюдинам здесь не место!» Я лениво показал ему значок тайной канцелярии. «За причинение препятствий следствию можно оказаться в местах не столь отдаленных». Холодно сказал я и продолжил свой путь. Мужчина опешил, побагровел и явно хотел что-то мне ответить, но я уже проскользнул на второй этаж. Я оказался в просторном коридоре, по обе стороны которого находилось множество дверей. Некоторые из них были распахнуты, оттуда раздавались голоса. Я увидел, как из одной двери вышла симпатичная, но чем-то разозлённая девушка с папкой в руках. Я на всякий случай посторонился, пропуская ее. Она смерила меня презрительным взглядом и устремилась к лестнице. Пожав плечами, я постучал в третью дверь слева. «Я же сказал меня не беспокоить!» Услышал я знакомый раздраженный голос Юстаса. «Понаберут в секретарий кого ни попадя». «Юстас, это Дэниел Лиман!» «Мне срочно нужно с вами поговорить», — сказал я. Дверь почти сразу распахнулась, и на пороге я увидел того самого почтенного старца с проницательным взглядом, который приходил ко мне домой пару недель назад. Юстас посторонился, пропуская меня в кабинет, и закрыл за нами дверь. Я сразу ощутил себя не в своей тарелке. В кабинете царила какая-то гнетущая атмосфера. Юстас сел за стол. Я опустился на стул напротив него. Под потолком был закреплен яркий магический светильник. Вдоль стены стоял шкаф, заваленный делами и бумагами. «Как идет расследование?» Сразу перешел к делу Юстас. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить», — кивнул я. «Но сначала скажите мне честно, почему дело о гибели королевского алхимика вы дали расследовать мне? «Я же простой, ничем не выдающийся полицейский!» «У вас хорошая репутация и раскрываемость дел за те несколько лет, что вы работаете, Дэниел!» Произнес Юстас. «Мы проверили о вас всю информацию, прежде чем отправляться в Айтон». «Вы лжете», — покачал я головой. «Вы бы не успели проверить сведения обо мне до того, как отправились в деревню». Но стоило мне сказать, что я знаю Лемирея Николаса, вы тут же передали дело под мой контроль. Я помню единичные случаи за всю историю, когда дело переходило в руки полицейского по поручительству тайной канцелярии. «У вас не хватает людей?» — прямо спросил я. «Или дело в чем-то другом?» «Надежных людей, на которых можно положиться, всегда не хватает», — помедлив ответил Юстас. «Да, вам передали расследование о гибели королевского алхимика, едва вы упомянули, что знали его, как и его названную дочь лично. Вы заинтересованное лицо, и к тому же хорошо умеете работать с фактами. Иначе вы сейчас здесь не сидели бы». «Насколько мне известно, заинтересованных лиц напротив обычно отстраняют от расследования», — заметил я. «Из всех случаев бывает исключение, произнес Юстас. Мы оба ненадолго замолчали, пристально глядя друг другу в глаза. «Ну, хорошо», — неохотно сдался я. «Тогда давайте так. Я расскажу, что мне удалось разузнать и какая у меня в связи с этим возникла теория, а взамен вы мне расскажете, почему отдали дело мне и что у вас происходит». «Хорошо» кивнул Юстас. Вздохнув, я начал свой рассказ. Я не стал вдаваться в подробности о том, кто такая Лемирей, и не стал рассказывать о своем путешествии в замок Картак. Сообщил только, что она находится в безопасном месте. Я рассказал о том, как дух огня оказался на месте преступления, а также о том, что на нас с Лемирей напали эльфы. Отметил, что гильдия магов сейчас не в лучших отношениях с королем, и в чем причина этих разногласий, я не знаю. Не умолчал и о некроманте, который помог заключить сделку с артефактником, которого впоследствии и убил. «Вы говорили, что зелья Николаса поставлялись королевской армии. Гильдия магов отвернулась от короля. Эльфы оказались в самом сердце Артении». «У меня есть подозрение, что у вас тоже не все гладко. Или же вам просто нужен был человек, который не имеет к вам никакого отношения?» Прямо сказал я. За время моего рассказа Юстас нисколько не изменился в лице. Скорее, он выглядел очень задумчивым и что-то складывал у себя в голове. «То, о чем вы говорите, знаете, на что это похоже?» медленно произнес Юстас, не сводя с меня взгляда. «Знаю. Потому и пришел за советом. Что мне делать дальше?» — тихо сказал я. «Отправляйтесь в гильдию магов, как и планировали. Откройте архимагу глаза. И если они откажутся помогать, спасайте короля и его дочь. Они — будущее Артении. Если кто и способен навести порядок в стране в будущем, то это они». «Все настолько плохо?» — похолодев, спросил я. «Хуже, чем вы думаете», — мрачно отозвался Юстас. «Наша организация превратилась в какой-то балаган. Серьезными делами никто не занимается, а всех специалистов уволили со своих должностей. Каждая попытка частного расследования пресекалась на корню, а бывшие сотрудники сами отправлялись за решетку». Я так и не понял, в какой момент это произошло. Мне еще удалось сохранить свое место. «И давно ваша организация развалилась?» — спросил я, побледнев. «Как получилось, что на это никто не обратил внимания?» «Все началось после нашего визита к вам», — произнес Юстас. «Наши усилия были рассредоточены по скандальным делам». Сотрудников тайной канцелярии раскидала по разным городам Артении. Мы старались держать связь, но кто-то намеренно путал нам карты и давал ложную информацию. Я заподозрил неладно еще до этого, когда услышал, что эльфы у себя зашевелились. Обычно это ничем хорошим не заканчивалось. Отправил туда несколько разведчиков, никто не вернулся. Потом до меня дошла информация, что ни одна партия зелей Николаса Не доставлено нашей армии на границе, а через пару дней его убрали. Я пытался добиться расследования вины эльфов, но мне отказали. Сказали, что я одержим идеей войны, и все как-то сошло на нет. Тогда я понял, что лучше всего действовать от имени того, кто не имеет отношения к тайной канцелярии. А тут такой подарок в виде вас, Дэниэл. Личные знакомства куда больше мотивируют найти правду. Развел руками Юстас. О вашей репутации я навел справки несколько позже и был приятно удивлен. Семь лет работы в полиции и такая потрясающая раскрываемость. Я бы непременно оценил комплимент из уст агента тайной канцелярии, если бы не сидел еле живой от удивления и растерянности. Я вам больше скажу, чтобы все это провернуть тихо, без скандалов и лишнего внимания, Им потребовалось время. Очень много времени. Многозначительно произнес Юстас. «И никто ничего не заподозрил, если все это готовилось несколько лет?» «Я лишь могу предположить, что наши противники основательно подготовились. Учли все структуры, которые есть в Артении. Более того, лесные эльфы разработали маскировку» которая позволяла им выглядеть так, словно они простые люди. «Но эльфы все-таки не люди», — заметил я. «Если они жили среди нас так долго, кто-то заметил бы, что они с возрастом не меняются». «Или же они по-тихому убирали свидетелей», — вздохнул Юстас. «Мы не занимаемся мелкими делами, а полиция зачастую не хочет разбираться в бытовых убийствах, вроде пьяных драк». Я нервно усмехнулся и провел рукой по волосам. Тут Юстас был прав. В своей работе я старался не допускать подобной халатности. Собственно, за излишнюю дотошность коллеги здесь меня и не взлюбили. — И еще я вам советую обратить внимание на совет министров, — многозначительно произнес Юстас. — Почему не совет обороны? — настороженно спросил я. Королевский алхимик ведь находится под их протекцией, если я не ошибаюсь. «Все верно», — кивнул Юстас. «Но Совет Обороны занят на границе. Сейчас никого из них в городе вы не застанете. По нам нанесли двойной удар. И изнутри, и снаружи. Вам придется действовать самому, Дэниел. Боюсь, что и я вам ничем не смогу помочь. Гильдия магов — ваша последняя надежда». Она достаточно независима, чтобы действовать в обход Совета Министров. Наверняка заговорщики проникли во все структуры. Я бы искал главного из них там». «Или среди лесных эльфов», — пробормотал я. «Да, но соваться в Лартенлонские леса — это самоубийство». С этим я не мог не согласиться. «А где я могу взять списки министров?» Сомневаюсь, что их имена разглашаются, кому попало. Юстас достал из ящика стола лист бумаги с пером и быстро написал мне 12 имен. Вот эти люди. К сожалению, человек, который занимался выяснением всей их подноготной, был не просто уволен, но и уничтожен. Полагаю, еще один указатель на то, где стоит начать поиски. Пребывающие здесь заговорщики явно хотели скрыть все следы. «И у них это почти получилось», — заметил я. «Я только одного понять не могу. Где в своей идеальной схеме заговорщики просчитались? Чем дали вам подсказку?» Негромко спросил Юстас. «В тот момент, когда напали на нас с криво усмехнулся я, — «так мы выяснили, что это были лесные эльфы». «Они настолько торопились убить нас обоих, что не проверили меня, а я тоже немного владею магией». «Ошибка с их стороны», — с усмешкой заметил Юстас. Я кивнул, а про себя подумал, что главной их ошибкой все же было нападать на вампира. «И по поводу списка Совета Министров», — продолжил Юстас, — «обратитесь вот к этому человеку». Он добавил в список еще одно имя. «Немного странный, но про ныра, каких поискать? Он может вам помочь». Я взглянул на лист бумаги. Там было просто имя, без фамилии. «А как его найти?» — спросил я. «Его не найти», — усмехнулся Юстас. «Просто позовите его тихо перед открытым окном, и он откликнется». Я недоверчиво посмотрел на своего собеседника. «Он водит дружбу с духами стихий», — пояснил Юстас. «Они не любят города, но слышат все. Будьте готовы, что этот человек возьмет с вас плату. Он тот еще пройдоха». «Я запомню», — произнес я. «А он вообще кто?» «Не знаю», — честно ответил Юстас. «Я пытался найти о нем информацию, но его словно не существует». Искал в архивах, пытался узнать у духов. Все бесполезно. Может, вам повезет больше. Я изумленно взглянул на Юстаса. Неужели существуют вещи, о которых даже он, старый агент тайной канцелярии, не знает? «Не надо на меня так смотреть», — улыбнулся Юстас. «Я обычный человек, пусть и наделенный несколько большей властью, чем все остальные». «Все знать невозможно. Закончите мое дело. Попытайтесь предотвратить беду, пока не стало слишком поздно». «Я постараюсь», — пробормотал я. «И спасибо, что обо всем рассказали. Я поднялся со своего места». «Вам спасибо. Если бы не вы, то расследование зашло бы в тупик, а правды никто так и не узнал бы», — произнес Юстас. Я кивнул ему на прощание и вышел из кабинета. Состояние было странное. Я до сих пор не мог поверить в то, что услышал. Прийти в себя мне помог шум внизу. Теперь гнев недовольных обрушился не только на секретаря, но и друг на друга. А еще благородные аристократы. Отбери у них имя, регалии и деньги. Будут ничем не лучше базарных баб с деревенского рынка. Бедный секретарь уже сполз под стол, наверняка жалея, что не разорился у алхимика на зелье невидимости. Выйдя на улицу, я поспешил оказаться подальше от этого места, потому что даже издалека ощущал на себе пристальный взгляд тайной канцелярии. Было в этом простом здании что-то пугающее. Что-то, от чего становилось не по себе. В кармане куртки я сжимал записку, которую дал мне Юстас. Уже стемнело. Небо казалось темно-серым из-за низких облаков, из которых падал на землю снег. Ветер лениво прохаживался между домов. Что ж, теперь самое время вернуться в таверну. Завтра мы с Габриэлем отправимся в гильдию магов. Очень надеюсь, что они к нам прислушаются. Разговор с хозяином дал понять, что Габриэль не спускался и вообще не показывался из комнаты с того времени, как я ушел. Мне это показалось странным. Габриэль никогда не упускал возможности сытно поесть. Может, он у себя чем-то занят? Я поднялся на второй этаж и постучал к нему в комнату. Тишина. Ни торопливых шагов к двери, ни привычных слов «да-да, сейчас открою». Спит, что ли? Хотя для сна вроде еще рано. С другой стороны, с нашей насыщенной работой сон никогда не бывает лишним. Я вернулся к себе, вытащил из кармана чуть помятый лист бумаги, открыл окно и взглянул на последнее тринадцатое имя, не относящееся к совету министров. Интересно, когда отзовется этот неизвестный помощник? Я тихо произнес его имя и закрыл окно потому что ветер, как назло, заносил пригоршни снега прямо в комнату. Меня снова охватило чувство тревоги. Да, мне не нравилось все, что происходит. Если заговорщики узнают, что я подобрался к ним слишком близко, они закопают меня на ближайшем кладбище. От таких мыслей стыла кровь. Умирать я пока не хотел. А пока... Поставлю-ка я на входную дверь хоть какую-нибудь защиту, чтобы в случае опасности знать о незваных гостях и вовремя проснуться. Надеюсь, магия не оставила меня окончательно. Но духи Земли были ко мне благосклонны и позволили вырастить из двери ветки, которые ее плотно заперли, как и окна. Однако неприятное холодящее чувство все еще не покидало меня. Я тряхнул головой и взял себя в руки. Это все не иначе, как мания преследования. Надо довести это дело до конца, и можно будет спать спокойно. Потом заберу Лемирей, мы устроимся в какой-нибудь деревне, и я ее больше никуда не отпущу. Отель «Риена» отправим на разведку в сторону островов. Может, он найдет там своих собратьев и других вампиров? Если все окажется не так плохо, то мы с Лемирей тоже можем отправиться к ним. Там ей не надо будет прятаться. Может, она, наконец, почувствует себя свободной и раскованной. С такими мыслями я лег на кровати и погрузился в сон. Тревога незаметно отступила. Мне снилось, что я сижу на спине Талириена, а за мной сидит Лемирей и крепко обнимает меня. Мы мчались низко над водой, и соленые брызги летели нам в лицо. Чешуя дракона ярко сверкала на солнце, отливая всеми оттенками красного и оранжевого. Впереди раскинулся остров. Он был воистину огромный, окруженный с одной стороны неприступными скалами, а с другой — песчаным берегом. Откуда-то раздался стук. Я опустил взгляд, и увидел, что одна из русалок с фиолетовыми волосами со смехом стучит по острову застрявшего на скалах корабля. Русалка находилась далеко, но стук был таким громким, что казалось, будто стучат мне по голове. Я стиснул виски, желая, чтобы этот стук прекратился, но он становился только сильнее. Тогда я с криком зажал уши и соскользнул со спины дракона оказавшись в пучине великих вод. С бешено колотящимся сердцем я проснулся. Стук не прекратился. Послав клешем поздних гостей, я встал с кровати и подошел к окну, пытаясь разглядеть, кто барабанит в него. За изрисованным морозом стеклом ничего было не видно. Судя по звукам, на улице бушевала метель. И почему визитер явился через окно, а не в дверь, В попытке додумать эту мысль я дернул форточку, но почти сразу вспомнил, что сам же оплел окно корнями. Пришлось потратить еще пару минут, чтобы совладать с собственной магией. И лишь после этого окно распахнулось. От холодного воздуха у меня перехватило дыхание. Кто-то вихрем влетел в комнату и завертелся в ее центре, обдавая меня снегом. «Касание снежинок» — Было похоже на вонзающиеся под кожу иглы. Я поспешил закрыть окно и закутаться в одеяло, которое было еще теплым. От холода зуб на зуб не попадал, а все тело неестественно напряглось. «Открой окно! Они не любят замкнутого пространства!» произнес скрипучий голос из середины комнаты. «Они... Это кто?» поинтересовался я, пытаясь найти свечу и зажечь ее. Мимо меня пронеслась волна воздуха. Некто невидимый, но очень подвижный, метался по комнате, раскидывая вещи. «Знамо кто! Духи воздушные! Открой окно, говорю! Не то разнесет тут все! Таверну верну воздух поднимет, бурю закружит! У-у-у!» Протянул некто, чей силуэт я все еще пытался разглядеть. «Пришлось открыть окно». О подобных ураганах я слышал. Говорят, они часто бушевали у прибрежного города, закручивая воду в огромные столбы. Выглядело красиво, но очень страшно. А еще такие ураганы бывают на юге Артении. Закрученный вихрем воздух там вырывал с корнем деревья и не оставлял ничего от поселений. Наконец воздушный дух вылетел, а я смог увидеть того, кто прибыл ко мне с ночным визитом. Это оказался низенького роста человек с большими глазами и крючковатым носом. Он едва доставал мне до пояса, хотя выглядел уже немолодо. Одет он был не богато, но тепло и опрятно. Явно северный житель. Гладко выбритый, с белой шевелюрой, он стоял, уперев руки в бока, и смотрел на меня немигающим взглядом. Морщинистое лицо было суровым. вся рассмотрел!» поинтересовался карлик. «Ты есть вектор?» недоверчиво спросил я. «Собственной персоной», галантно поклонился карлик. Когда свеча разгорелась, я заметил, что глаза у него тоже необычные. Один был синий, другой карий. «А вы кто? Моя вас не знать». «Я Дэниел Лиман», представился я с улыбкой. «Мне посоветовал обратиться к тебе Юстас». Вектор скривился. «Не любишь с ним дела иметь?» «Покажи мне того, кто любит тайную канцелярию», ворчливо произнес Вектор. Я не сдержал смешка. Скрипучий голос собеседника сразу же заставил забыть о сне. «Как говорил там Юстас, этот малый водит дружбу с духами. Сейчас проверим». «А если я скажу, что вожу дружбу с духом крови?» — с интересом спросил я. Вектор в один прыжок оказался рядом и всмотрелся в мое лицо. «Не врешь!» — произнес он через несколько секунд и отступил на пару шагов. «Дух крови хороший, только несчастный, и к тебе духи благосклонны», — прищурился Вектор. «Говори, чего надобно, помогу». И не будешь цену набивать, удивился я. Цену я набиваю тем, кто не водит дружбу с духами. А ты водишь. И духа крови знаешь. С важным видом произнес Вектор. Хорошо, несколько изумленно пробормотал я и вытащил из ящика список с именами Совета министров. Знаешь что-нибудь об этих людях? Спросил я Карлика. Вектор схватил лист и подошел к свече, читая список. «Перо есть!» Деловито осведомился он. Я протянул ему перо, вынув его из ящика вместе с чернильницей. Три имени тут же оказались вычеркнуты с пометкой «Отстранены от службы». Еще двое оказались на беспокойных границах, призванные на службу. Еще один погряз в скандалах, другой лишился наследства, «Ничего себе!» — пробормотал я. «Значит, осталось пятеро. А о них что-нибудь знаешь?» «Знаю, что живы и здравствуют. Но чтобы узнать подробности, время надобно», — ответил Вектор. «А достать сведения сможешь?» — спросил я его. «Коле надо, могу, но не бесплатно. Скидка тем, кто дружит с духами, по два серебряных за каждого из пяти», — произнес Вектор не сводя с меня проницательного взгляда. «Договорились», — кивнул я. «Половина сейчас», — требовательно сказал карлик. Я усмехнулся и покачал головой. «Какой деловой малый». Дотянувшись до сумки, я вытащил кошель и достал одну золотую монету, которая суммарно как раз складывалась в 10 монет серебра. «Это за срочность «Столько же получишь, когда достанешь все, что я прошу», — пояснил я. У Вектора загорелись глаза. Он жадно схватил золотую монету, оставил список на столе и подошел к окну. Открыл его, снова впустив в комнату ледяную бурю, и тонко свистнул. Через несколько мгновений под окном закружился воздушный вихрь. «Завтра вечером я расскажу тебе пять сказок», — пообещал Вектор и ловко спрыгнул с подоконника. У меня невольно ухнуло вниз сердце. Я мгновенно оказался у окна, но Вектора уже подхватил дух воздуха, похожий на полупрозрачного змея, и они умчались куда-то в город. «Интересные помощники у тайной канцелярии», пробормотал я, закрывая окно. Сон не шел. Я постоянно думал об этом Векторе, и о том, что он знал о от других духов. Однако мне не верилось, что он мог ее кому-то сдать. Духи с уважением относились друг к другу и хранили чужие тайны так же бережно, как и свои. Да, они жили среди людей, но не подчинялись их законам. У них были свои правила. И, сдается мне, они были проще и благороднее людских.